12. На следующее утро Квиллер отвез Райкера в аэропорт. На небе сгущались тучи. Собирается дождь, о котором так долго молили фермеры и против которого так сражались туристические индустрии. «Надеюсь, я успею улететь, прежде чем он разразится, сказал Райкер. «Не то, чтоб я уж очень хотел вернуться в редакцию. Я не прочь пожить и здесь. Послушай, а почему бы тебе не купить пустячок? Приеду сюда и все устрою для тебя». «Ты шутишь?» «Абсолютно нет. Это был бы потрясающий вызов». «Да, для этого нужно уволить местного Бенджамина Франклина и потратить 10 миллионов на новое оборудование». «Твое мнение Мелинде?» «Замечательная молодая женщина. Она что, носит зеленые линзы?» «А ресницы у нее собственные?» «Все настоящее», – заверил Квиллер. «Сам проверял». «Знаешь, Квил, сейчас за тобой будут охотиться разные золотоискательницы». «Тебе лучше жениться на девушке вроде Мелинды, обустроиться. Она из хорошей семьи, имеет профессию и думает, что ты совершенство. Ты слишком щедро раздаешь советы. Киллер не любил, когда ему указывали, что делать. Ладно, есть еще одна вещь. Почему ты не прекратишь поиски этой исчезнувшей девушки? Ты можешь получить пулю в голову, как то женщина, погибшая на тракторе». Наблюдая, как поднимается в небо самолет Райкера, Квиллер вспомнил, что его друг всегда пытался приостановить его расследование и никогда не преуспевал в этом. Сейчас благоразумие подсказывало Квиллеру, что следует подождать дальнейшего развития событий, а потом уже идти к шефу Броуди. Он должен найти какие-то доказательства, а не ссылаться на свои догадки, случайные свидетельства, чувствительные усы и находчивого кота. Прежде чем вернуться домой, Квиллер купил у нью-йоркского розовый свитер с кашемира и попросил упаковать его. поизящней. В ювелирном магазине он выбрал золотое ожерелье и оставил его в клинике. Свежеокрашенная вывеска, которая гласила «Галифакс Гудвинтер, доктор медицины», Милинда Гудвинтер, доктор медицины». Подъезжая к дому, он натолкнулся на транспортную пробку и кучку зевак. Уныло звонил колокол. Из церкви на площади выходила похоронная процессия с гробом Тифани Тротер. И тут хлынул проливной дождь. Дома, дома Квиллер уселся писать письмо Стиву, выражая ему свои соболезнования и предлагая учредить ежегодную стипендию имени Тифани. Как только он закончил, зазвонил телефон. Вчерашние гости благодарили за обед. Джуниор никогда так вкусно не ел, Шарон хотела получить рецепты, Милдред понравилось все, но она думала, что Александр просто напыщенное ничтожество. А затем позвонила Аманда. «Клянусь, была неплохая вечеринка. Я выпила такое количество вина, которое могло бы убить лошадь. Я говорила что-нибудь непотребное?» «Вы были совершенства Аманда», — успокоил ее Квиллер. «Черт, вот уж чего мне не хотелось. Ну ладно, пусть будут такими мои кузены. Да, я только что отвез Арчи в аэропорт. Он был весьма и весьма счастлив провести вечер с вами. Он мой тип, приглашай его сюда и поскорее». позвонила Мелинда, поблагодарила за ожерелье и пожаловалась на то, что телефон Квиллера все время занят. Звонили вчерашние гости, все, кроме Пенелопы. Пенни не позвонит. Она напишет благодарственное письмо на фирменной бумаге и пошлет в фирменном конверте, залитом сургучом. Арчи успел улететь, прежде чем пошел дождь? Да, успел. И дал несколько советов. А. Жениться и Б. Забыть о тайне Дэйзи да Мал. «Я собираюсь последовать, по крайней мере, одному из них». Заланчем он вручил подарок миссис Коб. «О, мистер Квиллер, розовый мой любимый цвет, и у меня никогда ничего не было из кашемира». «Вам не стоило этого делать. Всем понравилась моя стрепня? «Ваш обед войдет в историю», — заверил он ее. «Когда увидите миссис Фалграф, передайте, что все пришли в восхищении от ее каллиграфии». а она пока надписывала карточки, кое-что мне рассказала. Не знаю, стоит ли это повторять. «Давайте», – не думая, – ответил Квиллер, но его усы сразу же почуяли нечто любопытное. Итак, она три раза в неделю работает в доме Гудвинтеров. И вот, случайно, ей пришлось стать свидетельницей ужасной ссоры между братом и сестрой. Вопли, крики и все прочее. Она просто-таки перепугалась. потому что они были всегда так нежны друг с другом. Ну, Александр с Пенелопой. А что они обсуждали? Она никак не могла разобрать. Она убирала кухню, а они были наверху. В этот момент где-то вверху взревела музыка. Ваш главный нахлебник, я вижу, все еще трудится. Он почти закончил, но, боюсь, счет будет огромным. Не волнуйтесь, адвокаты оплатят. Только я попрошу, чтобы они вычли стоимость пяти завтраков, восьми ланчей, семи галлонов кофе, ящика пива и визита к отоларингологу. Думаю, мой слух сильно ослаб. О, мистер Квиллер, вы опять шутите. Дошлил двое суток, пока каменные мостовые Пикакса не скрылись под водой. Мейн-стрит с ее мешаниной архитектурных стилей выглядела пародией на Большой канал Венеции. Хвиллер не выходил из дома. На третий день дождь наконец прекратился, и мокрые камни засверкали на солнце, словно бриллианты. Свежий ветер подсушивал мостовые, пели птицы, с ямсо явились солярий и нежились в солнечных лучах. Сразу после завтрака у черного хода появился нежданный гость. Миссис Коп поспешила в библиотеку. «Стив Тротер желает видеть вас, только, похоже, он много выпил». Квиллер отложил газету и пошел на кухню. Квиллер отодвинул от стола два стула. «Входите и садитесь, Стив!» «Как насчет кофе?» Миссис Коб быстро налила две чашки и поставила на стол, добавив блюдо с пончиками. «Я не хочу кофе!» Стив воинственно посмотрел на Квиллера. «Я получил ваше письмо!» «Трудно выразить то горе, которое я ощущаю в связи с этим страшным преступлением!» «Я встречался с Тиффани, с вашей женой, только дважды, но...» «Заткни глотку, это твоя вина!» — угрюмо произнес маляр. «Извините, ты втянул ее в это дело. Если бы ты не вынюхивал насчет Дейзи, ничего бы не случилось». «Подождите минуту», — вежливо, но твердо произнес Квиллер. «Вы подслушали мой разговор с гостем, пришли домой и все рассказали жене, не так ли?» Это была ее инициатива — прийти сюда и поговорить о Дейзи. Более того, полиция подозревает, что некий турист проезжал мимо фермы и... Не было туристов, и ты это знаешь. Я не представляю, на что вы намекаете, Стив. Ну, письмо, которое ты послал, пытаясь откупиться. А что вы подразумеваете? Ты хочешь отдать деньги детям, черт возьми. А что ты собираешься сделать для меня? Почему ты не заплатил за похороны? порыве злости. Он смахнул чашку со стола, и она разлетелась на мелкие кусочки. Миссис Коп выбежала из кухни и сразу же вернулась с Берчем. «Все в порядке, сынок, все в порядке!» — улыбнулся Берч, показав большие квадратные зубы. «Идем-ка домой и поспим!» Он вытащил молодого человека из кресла и сопроводил до дверей. Выглянув в окно, Квиллер увидел грузовик маляра, который одним колесом заехал в рододендроны. В таком состоянии он не сможет вести машину. Я поведу его грузовик. Вы последуете за мной, а потом мы вернемся сюда. распорядился Берч. Всего пару миль. Молочная ферма Теренса. Увидите, откуда идет зловоние, куда дует юго-западный ветер. У, ба! Подъехав к ферме, Берч прошел в дом и поговорил с тещей и тестем Стива. Затем вернулся к машине Квиллера, и тот подивился, как ловко и уверенно. Берч разрулил щекотливую ситуацию. «Прекрасный день!» — оскладился Берч. «Мы просили дождя, и нам его послали с избытком. ба наконец я смогу сегодня после обеда покататься на велосипеде. А я закончу пораньше и отправлюсь на рыбалку. В нескольких милях от Парлпоинт хорошо клюет лосось. У вас есть лодка?» «Естественно. 40 футов длиной. Яхта. Связь с берегом. Рыбоискатель». Автоматическое управление. Вам тоже надо купить такую посудину. Квиллер нахмурился. Рыбоискатель, что это такое? Это такой эхолот. Обшаривает дно озера и показывает, где находится рыба и сколько. Первоклассная штука на рыбалке. В полдень Берч убрался вместе с вопящим приемником и инструментами, и Квиллер нас наслаждался ланчем в тишине. Хорошо, когда двери закрываются, сказала миссис Коб. Ради этого стоило вытерпеть некоторые неудобства. Квеллер с ней согласился. Теперь Коко уже не сможет ломиться ко мне в шесть утра. Он же считает, что каждый должен вставать с позаранку. Миссис Коб подала ленч в комнату для завтраков. Темный дубовый стол окружали стулья в стиле эпохи Вильгельма и Мэри с высокими наборными спинками. Стены были обтянуты зелено-желтым вощенным ситцем, который использовали и для занавесок. «Лучшие макароны с сыром, какие я только ел», — объявил Квиллер. «Да, мне удалось купить настоящий чеддер в магазинчике за почтой», — сообщила миссис Коб и добавила. «В магазине кабинных изделий я видела десятискоростные велосипеды». Она с надеждой взглянула на него. «Двадцать процентов скидки!» Квиллер проворчал. Когда изобретут антисобачий велосипед, тогда я смогу подумать о покупке. Позднее состоялся еще один интересный, так сказать, разговор. Кот-почтальон притащился в библиотеку с благодарственным письмом от Пенелопы, от которого исходил слабый, но дурманищий запах духов фантазии Фебы. Квиллер внимательно посмотрел на смышленного кота. «Что нам хотел сказать Стив? Коко? Кто убил Тиффани Тротер? И почему? И что действительно случилось с Дейзи Майл? Или мы попросту теряем время в поисках ответа? Кот уселся на письменном столе и, чуть покачиваясь, сконцентрировал взгляд своих голубых глаз на лбу Квиллера. Вдруг тот осознал, что Коко никогда не видел рисунков в Дейзи. Он схватил кота и поспешил в гараж. Коко не оказал никакого сопротивления, он только напрягся. в ожидании чего-то нового. В первую очередь Коко проверил автомобили, велосипед, садовый инвентарь. Естественно, он нашел лестницу и взобрался наверх. В свежоокрашенном помещении Коко вытянул шею и принюхался, не выразив никакого удовольствия. Затем он пересек прихожую и углубился в джунгли из маргариток. Первое, что сделал Коко, это плотно прижался к полу. Повсюду вокруг него, на стенах и потолке, Дикие, пугающие образы переплетались между собой. Коты, как сказали Квиллеру, не различают цвета, но могут по запаху их определять. Когда Коко пришел к заключению, что комната не таит угрозы, он принялся, крадучись, обследовать ее. Таинственные пятна на ковре, царапины на шкафу, дыру в обивке кресла. Постепенно Коко все более и более расслаблялся. Он вытянулся во всю длину и вдруг стал двигаться так, будто танцевал какой-то веселый танец, очевидно услышав музыку в этих фантастических цветах, которые Квиллер мог воспринимать только зрительно. Но затем что-то встревожило кота. Он быстро осмотрелся, пробежал несколько шагов, подпрыгнул, махнул лапой, пронесся через комнату, вернулся, взвился вверх, перекурнулся, Вспомнив миссис Коб и ее теории о том, что особняк посещает некие потусторонние создания, Квиллер невольно затрепетал, пока не понял, в чем дело. Наступал август, сезон домашних мух, и Коко охотился за ними. Он умчался за мухами в прихожую, но вскоре вернулся, причмокивая и облизываясь. «Безобразие — Безобразие! — пожурил его Квиллер. — И это все, чем ты решил заняться. Коко, возбужденный охотой и убийством, мух готовился найти новую жертву, Он спрыгнул на кровать и, встав на задние лапы, вытянул передние вверх по стене. Он скреб инициалы упрятанной сплетений сердец, цветов и листвы. Затем Коко подпрыгнул, и муха упала на кровать. В мгновение ока кот устремился за ней. Мертвая или живая муха застряла между матрасом и стеной. Коко поскреб вначале одной лапой, затем другой, и гортанно зарычал. Квиллер наблюдал некоторое время за сражением и потом отодвинул кровать. Словно ястреб, Коко нырнул в щель, и вскоре оттуда послышалось чавканье. «Возмутительно!» — поморщился Квиллер. «Ты жрешь эти грязных мух и отказываешься от кожищей пищи, обогащенной витаминами и минералами!» «Идем отсюда! Мы возвращаемся домой!» Но Коко оставался за кроватью. чуф чуф деликатно отфыркивался он. «Там пыльно! Вылезай, Коко! Пойдем домой!» Но кот не отвечал. и Квиллер вдруг почувствовал знакомое пощипывание в верхней губе. Встав коленями на матрац, Квиллер заглянул за кровать. Коко на чем-то сидел, обнюхивая и теребя передней лапой какую-то вещь. Квиллер дотянулся и вытащил блокнот. Школьный блокнот с порванными и мятыми страницами. Коко немедленно спрыгнул на кровать, своем требуя вернуть ему находку. Несколько страниц явно обгрызли мыши. С блокнотом в одной руке и негодующим котом в другой, Квиллер вернулся в дом и прошел в библиотеку. Коко выл на самой высокой ноте. Из солярия, сочувственно подвывая, прибежала Юм-Юм. За ней появилась миссис Коп. «В чем дело? Что случилось? Дайте им поесть и уберите их с глаз моих долой». «Поесть?» — воскликнула она и прошествовала на кухню. Квиллер закрыл дверь и положил на стол находку Коко. -ко. Это был один из самых дешевых блокнотов, с разлинованными страницами, местами обгрызанными, местами усаженными пятнами, и определенно пахло мышами. «Дневник!» — объявил он громко, брезгливо перелистывая слипшиеся страницы. Он мог различить даты, но разобрать написанное не удавалось. Когда-то он знал художника, который мог свести каждую букву «Кью». Дейзи же делала из каждой буквы «О». Учительница была права. Вклад Дейзи в каллиграфию ласкал глаз. Но читать такой почерк невозможно. Квиллер решил, что после велосипедной прогулки позвонит Милдред и попросит ее посмотреть дневник. И перевести, если возможно. А пока добавил его к растущей коллекции в ящике стола, где лежали костяной слоник, золотой браслет, открытка и конверт с тысячей долларов. И каждая вещь была найдена феноменальным котом. Хотя казалось, что Коко делает свои открытия совершенно случайно. Сегодня он охотился на муху, преследуя ее на стене, и сбросил вниз с нарисованных инициалов, где то пыталась укрыться. Кстати, а что это за инициалы? Квиллер сходил в гараж. А вернувшись, перелистал телефонную книгу и среди подписчиков нашел троих, чьи инициалы подходили – Сэм Гафнер, Скотт Гиппел и Гудвинтер-старший. Если СГ был предметом воздыхания Дейзи, годился только Гафнер. Скоттом Гиппелом звался тот точный член городского совета, который сидел на двух стульях. Отец Джуниора с его шляпой из газеты и смущенным выражением лица вряд ли мог приглянуться легкомысленной молодой девушке. такой, как Дейзи. Гафнер, занимающийся недвижимостью, самый подходящий кандидат. После прогулки Квиллер решил приступить к более серьезным разысканиям. День выдался в самый раз для велосипедной прогулки. Светило солнце, дул легкий ветерок. Квиллер направился к своему любимому проселку. После дождя кругом все зеленело. Стая черных дроздов поднялись со стерни и, громко перекликаясь, увязались за одиноким ездаком. По в заднем колесе и скрежет цепи влились в птичий хор. Квиллер вспомнил на миссис Коп. «Поосторожнее с этим драндулетом, мистер К. вам нужно купить десятискоростной». На шоссе скатертью дорога пахла влагой и чистотой. Солнце и ветер высушили покрытие, но канавы вдоль обочин были полны дождевой воды. Они располагались за добрые футов в 30 от шоссе, что позволяло в будущем значительно расширить дорожное полотно. Это будет одна из главных магистралей. Да, не очень хорошо. Ему нравились тишина и уединенность. Справа приближался откос шахты Бакшот, где в 13 году при обвале погибли шахтеры. Проезжая мимо, он прислушался, пытаясь уловить свист, якобы исходящий из глубин шахты. Контора потемнела от дождя. Квиллер так сосредоточенно рассматривал развалины, что не заметил грузовика, который двигался ему навстречу. Не видел его, пока не услышал шум мотора. В последний момент он посмотрел вперед и обнаружил, что грузовик, увеличив скорость, внезапно свернул на встречную полосу. Смертоносное чудовище стремилось подмять под себя и его, и древний велосипед. Квиллер рванул руль и покатил в сторону канавы, но переднее колесо наткнулось на камень, и он вылетел из седла. В этот миг Он обрел способность летать. Когда Квиллер вылез из канавы, грязный, мокрый и окровавленный, он, преодолевая боль, потащился по пустынному шоссе. Он не знал, почему оказался здесь. «Дороги куда-нибудь доведут. Иди по дороге. Двигайся. Все время двигайся». Через несколько минут или часов возле него остановился автомобиль. Отчаянно крича из машины, выскочил человек и втащил Квиллера на переднее сиденье. Через несколько минут, часов, Квиллер сидел в стремительной машине. Человек продолжал кричать. Что он говорит? Не знаю, не могу. Он влетел прямо в здание. Яркие огни, странные люди говорят, говорят. Он устал. На следующий день он открыл глаза и обнаружил, что лежит на незнакомой кровати в неизвестной комнате. Тринадцать. Прежде чем Квеллера выпустили из больницы, доктор Мелинда проконсультировала его. «Все анализы прекрасные, У тебя замечательно здоровый организм для твоего возраста. А для только что вылупившегося цыпленочка, ты весьма приличный врач. Настолько приличный, милый, что на всякий случай сделала анализ на реакцию Вассермана. Может, тебе потребуется разрешение на брак. Я также предписываю тебе носить защитный шлем. С такой травмой головы ты мог бы утонуть в дренажной канаве». Уверен, сбивший меня считает, что я покойник. Странные вещи происходят в Мускаунте. Аманда, наверное, права по поводу туристического вторжения. Ты должен сообщить полицию. А что я им предъявлю, кроме моих снов? Броуди подумает, что я повредил кое-что еще помимо велосипеда. Нет, Мелинда, я лишь собираюсь поискать тот грузовик. Во сне я видел его очень ярственно. Он летит на меня, ржавая решетка радиатора ухмыляется. Вот она уже совсем рядом. Это был вездеход. «Джуниор очень сильно перепугался, когда тебя вез. Подумал, что ты зомби, дорогой!» «Все, что произошло, очень странно, Милинда. Когда я открыл глаза на больничной кровати и не мог вспомнить, где нахожусь и кто я такой, это почему-то не взволновало меня. Это была просто очередная загадка, которая только возбуждала мое любопытство. Очень рад, что ты вызвала Райкера, чтобы вытащить меня». Райкер заехал за Квиллером в больницу, на арендованном в аэропорту автомобиле. Квил, до самолета мы успеем с тобой выпить по чашечке кофе. Тогда поезжай на север, на светофор, к закусочной «Грязный пес». Там как раз варят кофе. Если ты считаешь, что пресс-клуб – мельница, где перемалывают сплетни, то послушай-ка парней в этой забегаловке. А что показали анализы? Все нормально? Все прекрасно. У меня есть несколько нехороших подозрений по поводу моего дорожного происшествия». И знаешь, Арчи, это была не случайность. Кто-то пытался покончить со мной. А я ведь тебя предупреждал. Зачем ты суешься в темные дела, которые никак тебя не касаются? Пусть ими занимаются профессионалы, Квил. Это не имеет ничего общего с священной служанкой, нет. Здесь кроется что-то другое. Я пришел к такому выводу, пока лежал в больнице. Ты же знаешь условия завещания Клингеншойнов? Я должен жить пикоксе пять лет. Или имущество отходит синдикату из Нью-Джерси. Ну а что случится, если я умру раньше, чем кончится пятилетний срок? Не зная закона о наследстве, догадываюсь, что эта куча денег уйдет Нью-Джерси. Так что им выгодно, чтобы я исчез до истечения срока, и чем скорее, тем лучше. Райкер подозрительно взглянул на своего пассажира. Твои подозрения ни на чем не, ос не основаны, Квил. Почему ты подозреваешь их? Это так называемый попечительский фонд, замешан в сомнительных операциях в Атлантик-Сити. Я не доверяю тем людям. Когда я услышала завещание старой хозяйки, мне стало ясно, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Забудь о наследстве, Квил, ты никогда не стремился к богатству, и ты знаешь, что в прибое тебя всегда ждет работа. Тогда деньги ускользнут из Мускаунти. Не пытайся геройствовать, уезжай отсюда и спасай свою шкуру». «Пусть эти сорок восемь гудвинтеров на свой счет пополняют фонды местной библиотеки!» Квиллер нерешительно потрогал усы. «Я выясню кое-что. Сегодня у меня назначена встреча с адвокатами, и, возможно, мы что-нибудь услышим с Ресторанчик утопал в сизых облаках табачного дыма. Несколько человек в кепках кивнули Квиллеру, когда они с Райкером брали кофе и пончики. Газетчики устроились за боковым столиком, прислушиваясь, о чем говорят вокруг. Да, он курит сигары, но он не отец. Я сам режу свиней и сам делаю колбасу. В Библии сказано, что дурака обличает многословие. Это как раз про него. Черт возьми, это мой кошелек, и я всегда выхожу за лимит. Если она юрист, почему обязательно должна выйти замуж? Им нужно перебить все стадо, дьявол их возьми. Все, что ей нужно, так это деньги. Спорил? Парень, моя жена делает такое жаркое из кролика, какого ты никогда не едал. «Никогда не слышал этого имени. Русское, что ли, или другое?» «Теща пребывает на три недели!» Прежде чем направиться в аэропорт, Райкер подвез Квиллера до дому. «Ну и как? Удалось кое-что выудить из всего этого гвалта?» – спросил он. они знают, кто я такой, и потому задаились. Если Квиллер ожидал встретить радостный прием, то глубоко ошибался. «Коты унюхали больничный запах». и ходили вокруг него, выражая крайнее отвращение. Юм-юм шипело, а коко издавал урчание, напоминающее отдаленный гром. Обстановка оставалась напряженной, и когда он уехал навстречу. Квилер медленно прихрамывая, вошел в юридическую контору. Ему мешала тугая повязка на поврежденном колене. Пенелопе тоже не хватало обычного лоска. Она была в черных очках и выглядела очень бледной. Нетвердым голосом она произнесла, «Вас слегка помяли, мистер Квиллер, но мы все рады, что не случилось худшего. Что я могу сделать для вас?» Квиллер спросил о завещании Клингеншойнов. «Как вы знаете, — напомнила Пенелопа, — это было собственноручно составленное завещание. Леди настояла на том, что для сохранения тайны она напишет завещание без адвоката и свидетелей. Дайте я еще раз просмотрю документ и освежу его в памяти». Клерк принес написанное от руки завещание, и Пенелопа прочитала его. «Вы слушаете? Итак, в случае вашей смерти наследство отходит другим наследникам Нью-Джерси. Но, конечно, вам нечего волноваться. Если не считать этого временного недомогания, вы необыкновенно здоровый человек, мистер Квиллер». «Тогда держитесь». И Квиллер рассказал о подозрениях по поводу так называемого происшествия и о своем недоверии к наследникам из Нью-Джерси. «Есть кто-нибудь в городе, кто приехал оттуда или имеет отношение к Нью-Джерси?» «Не знаю», – произнесла Пенелопа задумчиво, будто мыслями находилась далеко отсюда. Он воздержался от упоминания подозреваемых, которые числились в его списке. Флагшток работал в Нью-Арке. Садовник учился в Принстоне. Родственники бывшей жены, препротивнейшая банда, занимались весьма подозрительными делишками. Он сказал адвокату, «В любом случае я очень хочу, чтобы деньги остались в Мускаунти. Они принадлежат Мускаунти." и могут принести немало пользы. Как мы можем обойти данную ситуацию? Есть какие-нибудь лазейки? Могу ли я, предъявив иск, совету попечителей, сам написать завещание? Боюсь, что нет. Завещание мисс Клингеншоен лишает вас такой возможности. Дайте подумать. Нет, ничего нельзя сделать, мистер Квиллер. Я лишь надеюсь, что ваше подозрение не имеет под собой никакого основания. Тогда знайте, объявил он. Я все равно напишу завещание. и в случае моей смерти вы будете обязаны потребовать тщательного расследования. Должна сказать мистер Квиллер, что вы весьма хладнокровно и по-деловому относитесь к возможности несчастного случая. «Я был в горячих точках», — отмахиваясь от ее замечания, пояснил он. «Я оставлю собственноручно составленное завещание, так что фирму «Гудвинтер» и «Гудвинтер» не смогут обвинить в том, что она давала мне плохие советы. И я прослежу, чтобы местные власти были предупреждены». полиция, исполнительные органы, газеты. Что я могу сказать? Ничего, кроме того, что я весьма расстроена услышанным. Пусть будет так. Обсудите с братом, если считаете нужным. Но правильно это или нет, я собираюсь действовать по-своему. Когда Квиллер выбрался из конторы, ему пришло в голову, что Пенелопа выглядела подавленной. Вероятно, она нуждается в помощи. Подумав так, он вернулся. — Я хотел бы пригласить вас, мисс Гудвинтер, — сказал он, — отобедать в старой мельнице сегодня вечером, если вам не притит сидеть за одним столом с ходячей статистической единицей дорожных происшествий. Она на миг смутилась и ответила, — Благодарю, мистер Квиллер, но сегодня, боюсь, никак не могу. Ее физическое состояние удивило его больше, чем отказ от приглашения. Поразмыслив, Квиллер решил, что ей просто не нравятся замороженные равиоли. На следующее утро за завтраком миссис Коп еще кое-что рассказала о Гудвинтерах. «Извините за опоздание», — произнес Квиллер, садясь за стол, на котором уже стояла тарелка блинчиков на пахте и настоящего канадского бекона. «Кажется, я стал больше спать после происшествия». Он принюхался. «Пахнет лавандой». «Это английский воск». «Миссис Фалграф полирует мебель в столовой». Миссис Коп на цыпочках подошла к двери и тихо закрыла ее. Она рассказала, что у Гудвинтера была еще одна баталия после того, как Алекс вернулся из Вашингтона. Мисс Пенелопа кричала о москитах, о женщине, о трупе или о чем-то таком. Ничего не понимаю. Миссис Фалграф тоже понимает с трудом. Она также рассказала что-то о корове, открывающей ресторан Пикакси. «Никак не будет хуже тех, что мы имеем. Может быть, даже лучше». Кто-нибудь звонил? Лори Бамба сообщила, что ее муж привезет первую партию писем на подпись. Миссис Хэнстейбл сказала, что собирает голубику и спрашивала, не хотим ли мы ее купить. Она продает ее, чтобы заработать деньги на поддержание больницы. Надеюсь, вы сделали заказ? Две кварты. Она завезет завтра, когда поедет к парикмахеру. Вы, женщины, всегда оставите свою жизнь в зависимости от парикмахера. «О, мистер К, засмеялась она, но во взгляде был упрек. Как-то очень уж легкомысленно она себя вела. Вскоре он узнал, почему. «Сегодня я приглашена на обед», – сообщила миссис Кобб, мужчина, с которым я познакомилась в историческом обществе. «Великолепно! Я где-нибудь перехвачу гамбургер. Нет необходимости, мистер Квиллер. Я купила четыре прекрасные свиные котлеты и большую булку. «Подумала, может, вы захотите кого-нибудь пригласить». «Хорошая мысль. Приглашу джуниора. Он же меня приглашал». Днем приезжал Ник Бамба и привез 75 великолепно отпечатанных писем. Он гордо произнес. Лори на каждое письмо отвечает по-своему, чтобы ответ не был формальным. Она умеет писать. Квиллеру нравился молодой инженер из Мусвилла. Хорошей формы голова с черными кудрями, глаза, как из черного оникса. Светится энтузиазмом и всегда располагает самой разносторонней информацией. «Рад, что вы особенно не пострадали, Квилл. Лори молится за вас. Скажите, чтобы помолилась как следует. Как она себя чувствует? Хорошо, за исключением утренних часов, но это нормально. Хотите пиво? А есть что-нибудь покрепшее? Лори нужно беречь, так что я пью вне дома». «Однако, вы заботливый муж заметил Квиллер. Они сидели в солярии и обсуждали случай стротер, велосипеды, собак и посетителей закусочной грозный пес. «По пути сюда», — сказал Ник, — я остановился возле него, чтобы поесть, и наблюдал необычайную сценку. «Ведь Алекс Гудвинтер, ваш адвокат?» «В действительности его сестра занимается моим имуществом». «Слышал, что она очень умная. Чего не скажешь об Алексе?» «Не так давно он выступал перед деловыми людьми Мусвилла, и более нудного оратора я еще не слышал». Разлагольствовал долго и ничего не сказал. Ничего, но внешне производит приятное впечатление. «А что же случилось в закусочной?» – невозмутимо спросил Квиллер, хотя просто сгорал от любопытства. «Я сидел возле окна и поглощал какой-то побочный продукт лесопилки, называемый там рулетом, когда увидел, что к стоянке подъезжает кадиллак. Обычно же там попадаются одни пикапчики и фургончики, как вы знаете». «Хотите сказать, что смогли что-то разглядеть сквозь грязное стекло?» «Лори говорит, что мне даже кирпичная стена не помеха». «Итак, что вы увидели?» «Это был Алекс на своем кадиллаке. Он сидел за рулем. Мотор работал. Наконец, из бара вышел один из владельцев и уселся рядом с ним». «Кто из владельцев?» – невинно осведомился Квиллер. «Только не повар, а такой большой, грозный мужчина, который обычно гоняет по всей округе на мотоцикле». Они сидели в машине и о чем-то спорили. Наконец, Алекс вытащил бумажник и отсчитал несколько банкнот. Хотелось бы знать, что за сделку они заключили. Подозрения Квиллера сразу ожили, но он предложил возможное объяснение. Тот человек занимается ремонтом. Алекс, вероятно, оплатил счет. Наличными? А почему не выписал чек? Знаете, я всегда считал, что в этой забегаловке, кроме сомнительной еды, еще кое-чем торгуют. Но как этот идиот может участвовать в каком-то бизнесе? Не понимаю. Квиллер, посмеиваясь над Ником, объяснил. «Алекс – один из виднейших граждан города. Столб общества. Истинный, непоколебимый Гудвинтер. Как вы можете его порочить?» «Алекс просто любит пускать пыль в глаза!» – горячился Ник. «Любит, чтобы люди думали, будто он имеет какое-то влияние в Вашингтоне. Но, скорее всего, ездит туда хорошо провести время. А что думает о нем Лори?» — А, вы же знаете женщин, — презрительно произнес Ник. — Она думает, что Алекс сказочный принц. Так она его называет. А у меня припасены для него другие слова. Ник, прихватив еще 50 писем для жены, уехал, а Квеллер пошел в магазин, где продавались велосипеды. Вернувшись, он сказал, — Вы знаете, сколько они запрашивают за эти десяти скоростные? Больше, чем я уплатил за свой первый автомобиль. — Но вы же можете себе это позволить, мистер Кэ! Не в этом дело. Вы сегодня прекрасно выглядите, миссис Коп. Спасибо. Я сделала прическу. Косметики на лице у нее было больше обычного. Вы никогда не угадаете, кто меня пригласил на обед сегодня. Это тот человек, который выступил против 48 звезд на флаге. Что? Флагшток? Герб Флагшток. Он действительно очень милый. У него автомастерская, и он хочет отремонтировать мой фургончик, чтобы не текло масло. Квилл раздраженно хмыкнул в усы, но промолчал. Ожидая джуниора, он приготовил еду для сеансов. Юм-Юм простила хозяину больничный запах и, даже спрыгнув к нему на колени, потрогала его усы лапкой. Это был жест, жест, демонстрирующий нежную привязанность. Привыкнув воровать зубные щетки и кисточки для бритья, она никак не могла понять предназначение щетины на лице Квиллера. Коко же, в отличие от подруги, упорно не замечал Квиллера. Он перестал шипеть и урчать, но изображал полное презрение. Когда тарелка с цыпленком была поставлена на пол, он к еде не притронулся, пока Квиллер не вышел из комнаты. Раньше такого не наблюдалось. Джуниор приехал точно в шесть и был зверски голоден, как и подобает человеку, 22 лет. «Эй, вы очень неплохо смотритесь в бинтах, Квилл! Вы должны носить их все время!» Они ели свиные котлеты за массивным столом на кухне. «По словам миссис Кобб, — уточнил Квиллер, — этот стол, возможно, сделан в шестнадцатом веке для испанского монастыря». «А она отличный повар! — сказал Джуниор. — Вам повезло!» Миссис Коб приготовила пирог с персиками на десерт. Возьмите еще булки. Она из дрожжевого теста. Миссис Коб отправилась пообедать с одним из членов исторического общества. Надеюсь, он порядочный человек. Она очень доверчива, а я чувствую себя ответственным за нее с тех пор, как пригласил ее сюда из центра. Вы знаете герба флагштока? Джуниор закончил жевать. Кто ж его не знает? Миссис Коб находит его весьма интересным. Естественно, он может быть таким, когда захочет. В основном же это кляузник, строчащий беспрерывные жалобы по Из его собак мы не можем найти человека, который согласился бы доставлять ему газеты. «Передайте, пожалуйста, масло Квел. «Он всегда жил здесь?» «Родился и вырос здесь, как говорит мой отец. В школе его все ненавидели. Это был городской забияка. Все просто обрадовались, когда он уехал. И очень расстроились, когда он вернулся. А еще пиво есть?» «Конечно. И вареная кукуруза. Два початка». Уплетая пирог под кофе, молодой редактор сказал «Я хотел кое о чем попросить вас. Знаете ли вы секретаря в конторе Гудвинтер и Гудвинтер? Это моя тетка. Я заметил сходство. Так вот, тетка думает, что Пенни ожидает трудности. Она чем-то расстроена, много работы, пьет, чего раньше не делала. Тетка считает, что вы смогли бы уговорить Пенни взять отпуск, ну, отправиться в тур по Мексике или что-то вроде этого. Я? Я только клиент». Она даже не соглашается завтракать со мной. Но Пенни восхищается вами. Без шуток. Она вырезала ваши статьи, когда вы работали в дневном прибое. Она всегда...» Тут Джуниор замолчал, услышав настойчивый сигнал сирены. Скочил и побежал к двери. «Извините, там пожар! Классная еда!» Он умчался на своем Ягуаре. Городская сирена собирала добровольных пожарных. Это был насыщенный день для Квиллера. Однако сюрпризы еще не закончились. Позвонила Пенелопа и спросила, не может ли он прийти в гости.